Иван Егорович При московской сыскной полиции имелся так называемый стол приводов. Служил он как для опознавания приводимых преступников, скрывавших свои истинные и уже зарегистрированные полиции имена, так и для регистрации людей, впервые попавшихся в преступлениях. Десятки лиц ежедневно дефилировали перед этим столом, а в дни облав по его спискам проходило иногда даже по нескольку сот человек. Сталоном приводов в течение 25 лет заведовал некий Иван Егорович Бояр, личность весьма примечательная. Этот маленький, толстый человек угрюмого вида из бывших ротных фельдшеров, за служебную практику свою пропустил такое множество людей, и до того, что называется набил себе глаз, что в конце концов стал проявлять чуть ли не сверхъестественную прозорливость. А кинет лишь беглым взглядом и почти безошибочно определяет профессию данного человека. Он был широко известен в преступном мире и пользовался у него, если не любовью, то известным престижем и уважением. Иван Егорович, несмотря на свою постоянную мрачность, не только не тяготился службой, но даже любил её, как любит артист своё дело. Не было для него большего удовольствия, как уличить во лжи скрывающегося под чужим именем мошенника и порывшись в пыльных регистрах, в антропологических и дактилоскопических отметках. доказать непререкаемо какому-нибудь Петрову, что он вовсе не Петров, а Карпов, такой-то губернии уезда, волости и деревни и имеет за собой столько-то судимостей. При допросах он бывал обычно лаконичен и сух, но когда того требовало дело, пускался и на хитрости, часто до смерти запугивая своих невежественных клиентов необычным видом антропометрических приборов. Мне вспоминается несколько сценок из обширнейшей практики Ивана Егоровича. Как звать? спрашивает он у здоровенного малого, только что приведённого с облавы. Пахом, в Николай. Боярин с подлобья бикидывает его проницательным взглядом. Судился? Не то, что не судился, и в свидетелях то мирового не бывал. Вряж, негодяй. И ей бог, чисто правд говорю. А ну-ка, давай пальчики. Парень с помощью Иван Егоровича проделал эндоскопическую операцию. снимок подvoidтся под формулу и через некоторое время аналогичный разыскивается в архиве. Похомв Николая оказывается Сидоров М. Иваном с тремя судимостями у мирового и четвёртый в окружном суде. Тут же и фотографическая карточка. Иван Егорович бегло переводит взор с карточки на Сидорова и как ни в чём не бывало начинает читать. Сидоров Иван такой-то губернии уезды и волости столько-то лет. Про вас, лавный, отбыл в таком-то году по приговору мирового судьи такой-вот участок 3 месяца тюрьмы за кражу. Пауза, и строгий взгляд на вора. Затем дальше. По приговору мирового судьи такого-то участка отбыл 6 месяцев в тюрьме когда-то. Опять пауза и опять взгляд на Сидорова. По приговору такого -то судьи когда-то и столько-то и на конец. По приговору Московского окружного суда был присуждён корестанским ротом на 4 года за то-то. А вот и Мурло говорит Иван Егорыч, поднося фотографию к носу допрашиваемого. Сидоров выслушивает приговор, приходит в сильное волнение, переминается с ноги на ногу и затем, мотнув как-то в сторону шеи, неожиданно выпаливает. Да это же, Иван Егорыч, еще до военной службы было. А вот еще картинка. Подходит к столу какой-то босяк. Вид его жалок и смешон. Без штанов, на ногах опорки, вместо верхнего платья одна лишь жилетка. Лицо, распухшее от пьянства, лишено всякого выражения. Кто он, что он, чем существует, известно одному богу, и Ивану Егоровичу. Последний окидывает его взглядом, быстро каким-то путями приходит к заключению и, не поворачивая головы, протягивает к босяку руку со словами. — Подавай присягу. — Извольте получить, Иван Егорович, — говорит босяк, и, вынув поспешно из жилетного кармана наперсток и нанизав на палец, покорно его протягивает бояру. Что дало повод Ивану Егоровичу распознать мгновенно в босике портного, остается для меня тайной. С присягой, то есть на перском, портные не расстаются. Она является своего рода эмблемой их труда и традиционно хранится ими, как зеница ока, при всяких даже самых безотрадных жизненных обстоятельствах. Всех свежих преступников, то есть людей, впервые попавшихся в преступлениях, тотчас же регистрировали за столом приводов, и снимались с них фотографии и дактилоскопические снимки, производя вместе с тем и антропометрические измерения. В тех случаях, когда вина очевидна, но преступник продолжал запираться, Иван Егорович, играя на темноте и невежестве простого русского человека, прибегал к своеобразному методу запугивания и нередко достигал цели. "Да как же", говорил он какому-нибудь вору, "не твоих рук дело. Нет, Иван Егорович, как перед истинным невиновен". "Ладно", заявляет бояр, "разувайся". "А ведь зачем же, Иван Юрч? А вот Увич зачем?" "Ну, поворачивайся живей". И пока жертва с упавшим сердцем снимала сапоги, бояр принимался действовать. Он шумом продвигал особую платормачку на цинковой доске, которой виднелся чёрный рисунок следа, куда ставилась нога, прилежащий измерению. Потрясал в воздухе огромным циркулем, служащим для измерения объема черепа. Для большего эффекта у него имелся и предлинный нож, который он натачивал тут же бруском. После больших колебаний напуганный преступник выкладывал огромную грязную ножищу. Иван Егорович, быстро отметив ее особенности, с брезгливостью говорил. — Ты, подлец, хоть помыл бы ноги, а то просто противно. Убирай вон ножищу, я тебя с другой стороны общупаю. И, схватив циркуль, подходил к жертве. «А ну-ка, что это ухо слышало?» И он мерил ухо. «А где здесь точка?» И он ножку циркуля прикладывал к выпуклой части лобной кости. «А что, доктор?» — обращался он к какому-нибудь агенту. «Глаза выворачивать будем?» «А то как же», — отвечал доктор. Тут часто нервы жертвы не выдерживали, и она с воплем молила. — Отпустить вы, Иван Егорьевич, душно покаяние, мочи нет. Ведь это что ж такое? Эва, ну у вас тут и ножи, и инструменты разные наготовлены. Нет уж, я расскажу все по совести, что там запираться. Когда же вся эта фантасмагория не приводила к желанным результатам, то Иван Егорьевич, выходя из себя, принимался ворчать себе под нос. — Эк, выдумали разные циркули и думают всякого мошенника распознать. Дать бы ему раза два в морду или всыпать полсотни горячих, ну и заговорил бы. Тоже антропологи. Мне говорили, что Нин Иван Егорович совсем опрохвостелся, и Ирияна служит большевистской чеки, изощряясь в своём искусстве. Уже не над уголовным элементом, а над нашим братом.